Глава тридцатая В воздухе над моей головой пляшут пылинки. Я моргаю один раз, другой. Воспоминания в моей голове ворочаются медленно, тяжело, они спутанные ходят по кругу, будь то детишки, заблудившиеся в лесу. Я сажусь и чувствую боль в висках. Мое сердце сдавливает страх. Где я? В узкие окна льется солнечный свет, освещая стеллажи, на которых стоят ящики и коробки. Рядом со мной слышится стон. Тесса. ее темные кудри спутаны, и она потирает лоб. Саски, что произошло? В моей голове борются соперничающие воспоминания. Будь-то двое человек ведут спор. Я слышу, как они оба стараются перекричать друг друга, но не могу толком ничего расслышать. Мы с Тессой только что находились в библиотеке, где изучали костяную карту, готовясь к предстоящему экзамену. Однако, я также только что сидела на полу в магазине Лэтэма, стараясь срастить сломанные кости моей бабули, и боролась с Лэтэмом за контроль над прошлым, а Тесса лежала рядом и была мертва. Так бывает, когда пробуждаешься от особенно яркого сна, и дневной свет уносит твою воображаемую жизнь прочь, чтобы дать место реальности. Вот только я не знаю, какие воспоминания пришли из виденного мною сна, а какие нет. «Тесса?» «Это и впрямь ты?» Ее брови сходятся вместе. Она изменяется в лице. «Меня схватил ко столом. Я чуть не...» Я вскакиваю на ноги и порывисто обнимаю ее. «Ты жива», — говорю я. «О, хвала костям, ты жива». В моей душе вспыхивает яркий огонек надежды. Может быть, живы также и матушка, и бабуля. Но в памяти нет альтернативных воспоминаний, касающихся их. Боль от их смерти остается все той же неизменной, не раной. Неужели я смогла изменить только одну вещь? Сумела вернуть Тессу и больше ничего? А что стало с Лэттомом? Кто-то за моей спиной откашливается, и я поворачиваюсь. Но как? Это сработало? Тейлон. Кто из вас изменил прошлое? Ты или Летом? Его рыжие волосы торчат во все стороны. а бледные щеки покрыты красными пятнами. «Точно не знаю», — отвечаю я, чувствуя себя сбитой с толку. Мой взгляд скользит по комнате. Джейси поднимается с пола, стоящий за ней Николас стряхивает пыль со своих брюк. «А где Брэм?» — спрашиваю я. Тейлон недоуменно сдвигает брови. «Кто?» «У меня вырывается сдавленный стон. Мое сердце разбивается на множество осколков». Тейлон видит выражение на моем лице, и на его собственном тот час отображается раскаяние. «Саске, я тебя просто дразнил, это была подколка!» Он показывает подбородком в сторону. «С ним все нормально!» Мои глаза находят Брэма, и я подавляю всхлип, а потом бегу к нему и бросаюсь ему на шею. Все мое тело дрожит, по щеке моей катится слеза, и он вытирает ее большим пальцем, прижимает меня к себе... и мою шею обдаёт его дыхание. «Я здесь», — говорит он, гладя меня по голове. «Я рядом». Эти его слова обволакивают меня всю, облегчая и воспламеняя что-то в моём сердце. Брэм проводит пальцем по моим ключицам от одного плеча к другому, касается надключичной ямки под моим горлом. Наши губы находятся в считанных дюймах друг от друга, а потом его губы овладевают моими. Вначале они нежны, а затем становятся настойчивыми, требовательными. Я чувствую, как сердце стучит у меня везде. В моей шее, в груди, в кончиках пальцев. Тейлон испускает стон. «Да уймитесь вы уже, сколько можно?» Я отстраняюсь от Брэма и поворачиваюсь к Тейлону. И тыкаю пальцем в его грудь. «Если бы я не испытывала сейчас такого облегчения, я бы убила тебя». Он смущенно улыбается. «Извини, это вопрос. Что-что?» Это выражение на его лице. Круглые невинные глаза и в то же время проказливо поднятые уголки губ. Разом и бесит, и подкупает. В моей голове сталкиваются воспоминания с трех разных путей. Вот Тейлон лежит на траве под деревом, подложив руки под голову, и, задавая вопросы, проверяет мои знания случаев применения костей амфибий. Вот Тейлон пытается развеселить меня после тяжелого дня, строя смешные рожи с противоположной стороны Лектория. Вот Тейлон поёт нарочно фальшиве, чтобы нас рассмешить, хотя у него абсолютный слух. И не успеваю я оглянуться, как уже разом плачу и смеюсь. Я очень устала и сама не своя от облегчения. Не знаю, добились ли мы своего, но мы хотя бы все находимся здесь. Мне следовало бы свернуть тебе шею. Говорю я и поднимаю руки, показывая, как я стала бы это делать. Но я так и быть не стану. У него округляются глаза. Саски, твоя рука. Моя рука. Противоречащие друг другу воспоминания сталкиваются, затем все встает на свои места. У меня снова две целых руки, но на левой видны пять черных меток. идущих от кончиков пальцев до красной линии на моем запястье и словно повторяющих кости под моей кожей отголоски другого пути этого достаточно чтобы окончательно убедить меня да это сработало чувствуя благоговейный трепет говорю я мы изменили прошлое мы очнулись в какой то кладовой центр комнаты занимают стеллажи на которых стоят ящики и коробки На одной стороне виднеются высокие узкие окна, напротив них находится дверь. Мы осматриваем все, пытаясь найти кости, которые я срастила, но так ничего и не находим. Они исчезли вместе с прошлым, которого больше нет. Сращенная кость бабули исчезла и из моего кармана. Теперь доступ к другому моему пути, к обоим другим моим путям, остался только в моей памяти. Брэм переплетает свои пальцы с моими. Наверное, то, что мы не можем их отыскать, это хороший знак, не так ли? Возможно, это означает, что Лэттом вообще не крал этих костей. Но я понятия не имею, что это значит. По-моему, это магазин Летома. Джейси медленно кружится на месте, скользя взглядом по стеллажам. Поначалу мне кажется, что она ошибается. Здесь все другое. Но, приглядевшись, я понимаю, что она права. Книжный стеллаж был заменен на обычную дверь, и окна стали иными. Они крупнее и пропускают больше света, но размеры и формы комнаты остались такими же. И что же нам делать теперь? вопрошает Никлас. Вероятно, нам нужно вернуться в замок слоновой кости, отвечаю я. Но тут мне становится не по себе. Я не имею ни малейшего представления о том, что мы там найдем. Безопасно ли там? И вообще, являемся ли мы тамошними учениками? Но едва мне на ум приходит эта мысль, как мое сознание затапливают воспоминания. Вот мы шестеро участвуем в костяных играх. Вместе едим в трапезной, готовимся к экзаменам. И у всех нас по-прежнему есть серые круговые полосы на предплечьях, словно соединяющие нас в цепь. На этом пути мы тоже вместе, это точно. «Как думаешь, мы отсутствовали долго?» – спрашивает Тесса. «Мы не пропустили последнюю костяную игру?» На ее лице написано «Сомнение». И я понимаю, что она, как и я, тоже пытается справиться с новыми смутными воспоминаниями. Эти события не происходили в той реальности, которую мы только что оставили. Но их отголоски остались в памяти и у меня, и у нее, потому что они произошли здесь. Тесса хмурится. «Надеюсь, у нас еще есть время, чтобы отыскать этих любителей пеших походов», — говорит Николас. И крутит, надетая на его указательный палец, золотое кольцо с изумрудом. Но разве оно не было серебряным и без камня? И о чем он толкует? Должно быть, Тесса задает себе тот же вопрос, потому что по ее лицу разливается недоумение. Какие любители пеших походов? У меня ёкает сердце. С Никласом что-то не так. Он говорит о третьей костяной игре, объясняет Джейси. Той самой, в которой речь идет о группе, отправившейся в поход и затерявшейся в Дроймианских горах. Мы должны придумать, как их спасти. Она качает головой. Честное слово, я единственная, кто действительно слушает то, что говорят в лектории. И тут меня осеняет. У нас разные воспоминания о прошлом. Не о том прошлом, в котором мы противостояли этому, а о новом, том, которое сотворила я. В нашей игре не было никаких любителей пеших походов, говорю я ей. В третьей игре мы должны были спроектировать здание ратуши. Тейлон потрясенно открывает рот. «Я тоже помню ратушу». Сращивая кости, я так старалась, чтобы они оставались рядом, но под конец потеряла их из виду. Мне удалось собрать нас всех вместе в этом настоящем, но, видимо, мы явились сюда, идя по немного иным путям. «Ну, что же тогда реально?» — недоумевает Тесса. Я сразу же гляжу на Брэма. Я уже много месяцев задавала себе тот же самый вопрос. Все, реально все. Просто мы по-разному это помним. Тесса прикусывает свою нижнюю губу. Я не понимаю, как это. Я беру ее за руку. Я тоже понимаю это не до конца. Но есть только один способ выяснить, что к чему. Давайте уйдем отсюда и вернемся в замок Слоновой Кости. Я открываю дверь, и мы выходим в торговый зал. И врезаемся в пожилую женщину. Она вскрикивает, роняет ящик, который несла, и на пол высыпаются магические, изготовленные косторезами губные гармошки. От изумления я делаю резкий вдох. Следовало вести себя более осторожно. Мне и в голову не приходило, что в этой реальности магазин не заброшен. Но он работает. Торговый зал ярко освещен, и тут продаются музыкальные инструменты, как и в те годы, когда летом был ребенком. Женщина прижимает руку к груди. «Откуда вы взялись? Вы едва не напугали меня до смерти!» Я хватаю Тейлона за руку и толкаю к ней. «Мой друг хочет купить костяную флейту. Он ищет подходящий инструмент уже несколько недель». «Конечно, конечно», — говорит женщина, немедля беря его под руку, вмиг позабыв, что мы нарушили границу ее владений. «У нас широчайший выбор первоклассных костяных флейт. Мы подыщем тебе именно то, что нужно». Она тащит Тейлона прочь, он сердито оглядывается на меня, но я только мило улыбаюсь. После того, как он так меня напугал, мне надо было хоть как-то ему отплатить. Замок слоновой кости выглядит все так же. Сверкающие костяные полы, изящно изогнутые лестницы, люстры с хрустальными подвесками. Здесь все настолько предсказуемо, что это даже несколько успокаивает в столь изменившемся мире. Я думаю, какое разной я бывала, входя в эти двери. Сначала как ученица, потом как самозванка. А теперь, если бы кто-то мог заглянуть в глубину моей души, он, вероятно, увидел бы нечто, очень напоминающее сращенную мною массу костей. Имеющую странную форму, образованную десятками различных путей, со следами множества изломов. Вестибюль широким шагом входит Нора и укоризненно смотрит на нас. «Где вы пропадали?» Ее вид будет во мне гнев. Мне хочется потрясти ее как тряпичную куклу, заорать, потребовать, чтобы она ответила, почему предала меня. Мне не сразу удается унять свои эмоции. Напомнить себе, что она это не делала. Не на этом пути. Однако теперь, когда я знаю, на что она способна, мое мнение о ней никогда уже не станет прежним. Быть заклинательницей костей — это и благословение, и проклятие. «Мы видим людей такими, какие они есть, и такими, какими они могли бы быть в другой жизни. Ощущаем их предрасположенность как к добру, так и к злу». «Ну так как?» — вопрошает Нора. «Вы не хотите объясниться?» Брэм кладет ладонь мне на поясницу. «Мы потеряли счет времени». Тейлон за моей спиной фыркает. «Это еще слабо сказано». Нора неодобрительно поджимает губы. «Вы опоздали». «А ну, марш на учебные сеансы! Сейчас же!» Мы взбегаем по лестнице, мчимся в учебное крыло. Добравшись туда, в нерешительности останавливаемся, прежде чем разойтись. Остальные явно так же нервничают, как и я. Наконец, Джейси облекает в слова то, о чем думаем мы все. «Я боюсь, как бы вы не исчезли, если я выпущу вас из виду». «У меня такое же чувство», — говорит Тесса и смотрит на меня. «Такое возможно?» «Конечно, нет. Но даже я сама чувствую сомнения, закравшиеся в моем голосе. По правде говоря, я не знаю, незыблемо ли прошлое и гарантировано ли будущее. Я пойму это только тогда, когда выясню, что в этой реальности стало с Лэттомом. Но моя бабушка часто говорила, что никогда не встречала такой проблемы, которая не могла бы быть усугублена беспокойством. Все будет хорошо. Если что-то изменится...» изрекает Тейлон, то, вероятно, дело будет в том, что я стану еще красивее, чем был. Джейси бьет его по плечу. Это вряд ли. Истинная правда. Трудно улучшить совершенство. Никлас склоняет голову на бок и постукивает пальцем по своей щеке. «Саски, не могла бы ты срастить какую-нибудь сломанную кость, чтобы сделать его менее несносным?» — вопрошает Джейси. Брэм вскидывает руку. Чур ломать её буду я. Я смеюсь. Вряд ли это возможно. Но мне Тейлон более или менее нравится и таким, какой он есть. Тейлон щурится. Ты мне льстишь только за тем, чтобы я почувствовал себя виноватым из-за своей шутки. А что, ты чувствуешь себя виноватым? Да. Я усмехаюсь. Тогда да. С лестницы доносятся шаги. Мы оборачиваемся и видим нору, которая гневно бурабит нас глазами. «Разве я выразилась неясно?» Мы бормочем извинения и нехотя расходимся. «Я нахожу наставницу Киру в нашем учебном кабинете, где она сидит, барабаня пальцами по столу. Я усаживаюсь напротив нее. Простите, что опоздала. Она слегка приподнимает брови. Это на тебя не похоже. Полагаю, у тебя была веская причина». «Да, очень веская». Она пристально смотрит на меня, но не просит сообщить ей детали. Что ж, хорошо. Для начала давай взглянем на твою метку мастерства. Я цепенею от паники. Мне следовало понять, что все не может быть хорошо. Мои беды неумолимо преследуют меня на любом из моих путей. Какие-то проблемы? Что-то не так? Нет, чуть слышно говорю я. Эми предупреждала, что мой преподаватель может попросить меня показать метку мастерства, чтобы оценить мои успехи. Покажу ли я Кире свою метку или откажусь, она поймет, что что-то не так. Мне следовало провести больше времени с Брэмом. Следовало поцеловаться с ним еще один последний раз. Сказать, что я люблю его. И на этом пути, и на любом другом. Но теперь уже поздно. Стоит наставнице Кире увидеть мою метку мастерства, И моя судьба будет решена. Я даже не смогу с ним проститься. Деревянными руками я сбрасываю свой красный ученический плащ. Плащ заклинательницы костей. Засучиваю рукав. Наставница Кира встает. Ее теплые пальцы касаются линии метки мягко, но решительно. Сращение костей не изменило ее вид. Кира удивленно хмыкает, но ничего не говорит. Я не могу дышать. Мне хочется глотнуть воздуха, но на грудь мою словно давит какой-то тяжкий груз. «Блестяще!» — говорит наставница Кира, опустив мой рукав. «Что?» — едва слышно выговариваю я. «Твоя метка мастерства выглядит великолепно, Саске. Она стала более сбалансированной. Все три угла одинаково развиты и по размеру, и по окраске. Она похлопывает меня по плечу. «Я так горжусь тобой!» «Мои мысли несутся с такой быстротой, что я за ними не поспеваю. Наставница Кира знает, что я владею ясновидением всех трех порядков, и это не вызывает у нее гнев». В прошлом произошло нечто такое, что изменило закон. Летом получил то, чего хотел. Мир, в котором каждый может свободно развивать свои магические задатки и достичь всего, на что он способен. А стало быть, в этой реальности у него есть настоящая власть. Эта мысль внушает мне ужас. Или вселяет надежду. Я пока не знаю, что именно. Я вспоминаю слова, которые сказала мне Нора перед тем, как мы отправились навстречу нашей третьей костяной игре. «Может статься, если ты добьешься успеха, мы получим именно то, чего хотим». Не это ли она имела в виду? Меньше ограничений на использование магической силы без того, чтобы Летом стал королем? Я думаю о Дженсоне и чувствую, что мое сердце радостно встрепенулось. На этом пути ему ничего не грозит. Он сейчас у себя дома вместе с Боу и Фредериком. Я роюсь в своей памяти, ища воспоминания о костяных играх, в которых я участвовала в этой реальности, и вспоминаю. Мы судили женщину, использовавшую магию врачевания для того, чтобы мучить людей, для того, чтобы причинять боль, а не облегчать ее. И на сей раз я проголосовала за признание ее виновной, не испытывая душевных мук. Если бы только я могла вернуть также и мою мать. Всегда ли я буду ощущать ее утрату вот так же, как будто эта рана, которая никогда не заживет? Хотела бы я знать, чтобы она подумала обо всех моих решениях, обо всем том, что мне довелось выбирать. Все в порядке?» — осведомляется наставница Кира. «Да, я просто рада тому, что вы довольны моими успехами. Я волновалась. Тебе не о чем было волноваться. Она высыпает в стоящую между нами каменную чашу горсть мелких костей. Я тут подумала, что сегодня было бы неплохо заняться тренировкой ясновидения первого порядка. Погружением в память. Погружением в память? Время от времени тебе придется работать с врачевателями, помогая их пациентам получить доступ к темах воспоминаниям, которые забыты. Или к тем воспоминаниям, к которым они давно не возвращались, но к которым им необходимо вернуться, чтобы обрести эмоциональное исцеление. Но для того, чтобы помогать другим извлекать их воспоминания, тебе будет полезно научиться отыскивать свои собственные. Я ощущаю трепет, но не могу сказать, что это радостное предвкушение или страх. «И какое же будет мое задание?» «Я бы хотела, чтобы ты использовала ясновидение первого порядка, гадая на себя саму. Чтобы ты отыскала воспоминание, которое затерялось в песках времени, и пережила его еще раз, и увидела его как можно более подробно. Я окропляю кости своей кровью и поджигаю их. Затем тушу пламя с помощью тяжелой чугунной крышки и высыпаю кости на расстеленный передо мной бархат». При прикосновении к костям магия проникает в мои пальцы и затягивает в видение до того, как я чувствую себя готовой. Я так привыкла видеть возможные пути, что вид моего реального прошлого ошеломляет меня. На сей раз это не сетка непрестанно разветвляющихся путей, а одна длинная светящаяся лента, как будто эта жизнь была неизбежной всегда. Я иду по ней обратно, начиная с того момента, когда я открыла глаза в магазине Лэттема. Гляжу на свои воспоминания об учебе в замке слоновой кости. Затем двигаюсь еще дальше и вижу мое доведование, в котором матушка определяет меня в заклинательнице костей. И ей нет нужды добавлять, какое ясновидение мне присуще первого, второго или третьего порядка. Она сопрягает меня с бремом. Это не приносит мне радости, но я не протягиваю руку к кости бабули. Не ломаю ее. Я продолжаю двигаться назад, упиваясь знакомыми видами, звуками и запахами Мидвуда. Тонкими ароматами бледно-розовых цветов на тамошних деревьях, негромким плеском реки. Вот я сижу вместе с Эйми на берегу Шарда, болтая ногами в прохладной воде. Вижу своего отца и радуюсь тому, что снова слышу его голос. Тому, что снова ощущаю слабый запах краски, исходящий от его кожи. И чувствую, как мое лицо легко царапает его щетина, когда он целует меня на ночь. Я стою в нашей кухне с бабулей, чистя горох, и слушая, как она рассказывает мне истории. Лежу на прохладной траве под звездным небом и слушаю приглушенные крики Савы, а затем смотрю на матушку. Я нахожу момент, когда я еще мала. Мне только что приснился кошмар, и она приходит в мою комнату. Ее ноги босы. Волосы распущены и не спадают почти до талии. Ее лицо омывает свет луны. На нём написана нежность. «Мне приснился плохой сон», — говорю я ей. Она садится на край моей кровати, откидывает волосы с моего лба. «Да, я слышала». «Ты побудешь со мной?» «Само собой». Она подтягивает одеяло к моему подбородку. «Хочешь послушать историю?» «Да, расскажи». Я видела будущее, в котором ты гадала, желая узнать, что бы я подумала обо всем том, что тебе довелось выбирать. И я хочу сказать тебе вот что. Я видела женщину, которая смела, сильна и умела. Женщину, которая старается поступать по совести, даже рискуя собой. Женщину, о которой я могу сказать, я горжусь тем, что я ее воспитала. Она говорит со мной не в прошлом. Она говорит со мной прямо сейчас. От этой магии у меня захватывает дух. От этой магии и от этого сияющего дара судьбы. «Я люблю тебя, Саския», — продолжает она. «Люблю всем сердцем, всей душой. Я буду любить тебя всегда». В видении она наклоняется и целует меня в лоб. Я ощущаю ее губы на своем виске, чувствую аромат ванили, исходящий от ее кожи. «Я тоже тебя люблю», — говорю я не в видении, а сейчас. в настоящем. Говорю, понимая, что она меня не услышит. Единственная Саския, которую она может услышать, лежит рядом с ней и крепко спит. И все же... Матушка улыбается ласковой улыбкой. Я знаю, что любишь, моя птичка. Видение гаснет. Я открываю глаза и отираю слезы со щек. Наставница Кира задумчиво глядит на меня. Воспоминания могут исцелять. Не так ли?